и общение со всем остальным человечеством прерывалось. По одну сторону находилась Вселенная, по другую — передвижной барак, и в этом бараке ярким созвездием сияли свобода, чистая совесть, мужество, самоотверженность, невинность, счастье и любовь. И ясновидящая слепая и любимый ею урод садились рядом, рука сжимала руку,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 С открытым лицом его можно было видеть только на сцене. Впрочем, «Зеленый ящик» не слишком часто заглядывал в города. Гуинплен в свои 24 года еще не видел городов больше пяти портов. Между тем слава Гуинплена росла. Она уже вышла за пределы простонародья и начинала подниматься выше. Громкая молва о человеке с необычайным лицом, кочующим с места на место,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 Урсус, исполненный чистолюбивых замыслов, объявил «Надо ехать в Лондон!»